Глава девятая Утром ничего не предвещало беды. Все началось, когда Хармс появился в столовой. Все девы, как по команде, повернули головы в сторону полукровки и уставились на него, открыв рот. На их лицах читалось неподдельное восхищение. Мы с друзьями переглянулись, Гаргул же замер на пороге и на всякий случай оглянулся. Решил, что сзади стоит какой-то красавчик. Но коридор за спиной был пуст. Неловко потоптавшись, Харамс все же переступил порог. Бачком протиснулся к окошку раздачи. Его тут же окружили девицы. Он бросил на нас отчаянный взгляд и сгорбился бедняга, опустил голову. По его лицу было ясно, что он недоумевает. Чем заслужил такое внимание? «Или это чья-то очередная насмешка?» Я заёрзала на лавке. Не кстати, пробудилась совесть и напомнила, что это моих рук дело. Да так, что кусок в горло не лез. «Хм», — многозначительно выдал Тим, наблюдая за толпой возле раздачи. «Мы чего-то не знаем?» Я поняла, что мой тщательно продуманный план по воссоединению влюбленного оборотня и его пары — Дал сбой, конкретный такой. Ага, вздохнула. Кажется, случился небольшой побочный эффект. Э! Горестно подхватил Ик. Парня надо спасать, озвучил Фей мои мысли и решительно встала Ик, то ли из чувства мужской солидарности, то ли просто еще не наелся, двинулся следом за ним. Я с тоской глянула на недоеденную кашу и бросилась их догонять. «Дамы?» — Тим схватил пустой поднос и врезался в гомонящую толпу. «Прошу расступиться, вы мешаете своим голодным собратьям по разуму». Но дамы, похоже, немного оглохли. Хармса зажали в угол. Самые смелые из девиц, восхищённо охая, щупали его за крылья». что уже подросли и больше не помещались под рубахой, пытались потрогать бицепсы, погладить по груди, прикоснуться к торчащему ёжику волос. Бедняга покрылся фиолетовыми пятнами, а в глазах застыло мучение. Его и в самом деле нужно было спасать. «Ик, сделай что-нибудь», — взмолилась я, толкнув форка в бок. Тот обладал удивительной способностью разгонять любую толпу одним легким движением своего желудка. Вот и сейчас, сообразив, что от него требуется, подтвердил слова Тима громкой отрыжкой. Зловонный запах прокатился волной по толпе, и девица будто ветром сдула. «Фу!» — фей зажал нос, я прикрылась рукавом. «Ик!» «Что за гадость ты жрёшь?» «Как ты?» Я заглянула Хармсу в глаза. «Что это было?» Пробормотал тот, с опаской озираясь. Девицы пока держались на расстоянии, но видно, что ринутся в бой едва рассеются миазмы из содержимого оркского желудка. «А это то зелье, что ты выпил вчера?» Буркнула я. Хармс помрачнел. глянул на меня с молчаливым укором. «Ага, ну как же, опять я виновата». «А вот не надо на меня так смотреть», — напустилась я на него. «И нечего пить то, что тебе не положено». Развернувшись, направилась обратно за столик. Остальные молча последовали за мной. Пришлось им все рассказать. «Так он выпил целый кувшин?» — присвистнул Фея, когда я закончила. «А точно ничего не осталось?» И они сорком уставились на меня глазами, полными надежды. «Если бы ты выпил с ним, то на месте девицы казался бы сам», Обнадежила Тима, а сама, скрестив руки на груди, мрачно уставилась на Хармса и его новообретенных фанаток. Девицы уже очухались и стали подходить по одной к нашему столу, бросали на Хармса игривые взгляды. Мило хлопали ресничками и старались выгодной позой подчеркнуть достоинство своей фигуры. Не дать не взять львицы, заприметившие добычу. Еще немного, и они передерутся за него. Горгул молчал, уткнувшись в тарелку. Мы тоже не знали, что делать. А девицы осмелели, начали встречи ему назначать. Одна, особенно бойкая, уселась на край стола, склонилась над Хармсом, демонстрируя содержимое декольте. Тот согнулся в три погибели, наверняка мечтая исчезнуть. Ик, зачарованно замер, уставившись на открывшийся вид. У орка не только челюсть отпала, но и полуобглоданная кость выскользнула из руки. Наспас спас сигнал о начале занятий. Но это была лишь временная передышка. Спектакль продолжился на первой же паре. «Акт второй», – озвучила я, войдя в огромную аудиторию, где собрались четыре группы. Часть первая. «Везёт же Хармсу, как утопленнику. И почему именно сегодня у нас потоковые пары?» В течение следующего часа мы наблюдали за попытками барышень всех рас и мастей привлечь внимание великолепного и несравненного горгула. А мужская часть аудитории офигевала от их неожиданного помешательства. Тим откровенно посмеивался и, к недоумевал, попросил у меня карманное зеркальце. «Не могу избавиться от привычки таскать его с собой». и долго разглядывал себя, поглаживая лысую голову. Решил, наверное, что дело как раз в наличии волос. Раз горгул начал пользоваться бешеной популярностью, едва ёжик на три сантиметра проклюнулся, то и он тоже станет. Лицо орка выражало глубокий мысленный процесс. Я от его мимики чуть под парту не уползла. В общем, пары чудом были не сорваны. Девицу успокоило только то, что чароплетство, то бишь основы плетения заклинаний и рунологию вел декан факультета менталистики. Любопытно, произнес Ньер Лираниель, осмотрев аудиторию с кафедры. И кто творец всего бесподобного эффекта? Хармс начал нехотя подниматься, но я успела дернуть его за рукав, да так, что он свалился обратно на лавку. И вскочила сама. «Помирать так с музыкой». А -а -а -а, декан понятливо усмехнулся. «Злат Найренас. И почему я не удивлен? Я печально потупила взгляд. «Вам известно, что на территории Академии запрещено несанкционированное использование магии, в том числе различных зелий». Кивнула. А что еще оставалось делать? Отлично. Зайдете в деканат после занятий. Закончил Эльф тоном, не терпящим возражений. Почувствовав всеобщий мандраж, он просто применил свои силы и охладил самых реянных поклонниц. Воцарилось временное спокойствие и тишина. Наконец-то можно было обдумать положение. Итак. «Горгула надо срочно спасать». Мне одной русалки хватило, а тут целый фан-клуб образовался. Понимая, что дело вовсе не в волосах, но почему зелье так подействовало? В книге не было информации о побочных эффектах. Где же я допустила ошибку? Хотя докапываться по какой причине возникла проблема уже бесполезно. «Чудо свершилось». Теперь нужно придумать, как снять наведенное действие. Что-то там было про магию ледяного дракона. Кажется, только его дыхание может остудить пламя любви. Если, конечно, верить тому, что написано в книге. Но как мне добыть это дыхание, а? Попросить Ариана подышать на Гаргула? Других драконов с ледяной магией я не знаю. А этот пошлет меня к своей бабушке. «А может, и ещё дальше». В общем, я закручинилась. После занятий Харамс отправился к Брилу на тренировку. Я потопала с ним, а следом ломанулись поклонницы. «Ну как же они откажут себе в удовольствии поглазеть на мускулистое тело горгуши?» «А там было на что поглазить, уж я-то знаю. Прибить бы этих кудахтающих куриц, может, тогда успокоиться». Ругая их про себя, я невольно залюбовалась мощным телом друга. И раньше знала, что он силён, но стоило посмотреть на него чужими глазами и, и поняла, что он очень привлекательный мужчина. Не красавчик смазливый, но ему это и не нужно. У него своя мужественная красота, а еще доброе сердце и широкая душа. Я тихонько вздохнула и тут же поймала себя на неприятные мысли. «Я что, ревную его?» Почувствовала внимательный взгляд. Подняла голову и поняла, что это горгул смотрит на меня. Пришлось в темпе Аллегра отводить взгляд. Да нет, это не ревность. Просто боюсь, что внимание друга переключится на других, и он про меня забудет. Привыкла считать его только своим. Но никогда не задумывалась, что будет, если у него вдруг появится девушка. Тряхнула головой. Глупости какие-то лезут в голову. «Хармс — мой лучший друг, и ни на кого меня не променяет. А я, как его верный бро, должна спасти беднягу от навязчивых поклонниц. Сама ведь кашу заварила, мне расхлебывать. Тем более, что Хармс умолял помочь. Девицы активно доставали его. Находились даже такие, что отрывали от его одежды куски на память. Так никаких денег на одежду не напасёшься. В общем... получается, что выхода нет. Как ни крути, а нужно идти к Ариану». Я ждала, что он позовет этим вечером, даже речь сочинила, но принц как в воду канул. Зато пришло напоминание от декана. Совсем из головы вылетело, что он сказал к нему подойти. Беспрестанно вздыхая над своей тяжкой долей, потащилась в нужном направлении». «А мы вас уже заждались, студент Найринес». Ниар Лираниэль встретил меня многозначительным взглядом. «Или к вам лучше обращаться, студентка?» Я проглотила слюну. Кроме него в кабинете оказались еще двое. За овальным дубовым столом сидел и постукивал пальцами по столешнице ректор Дейреван собственной персоной. У окна стоял высокий дроу, декан моего факультета Ниарфланиэль Тайрс Мевоурс. Только его мне не хватало. С самого начала занятий придирается по делу и без. И я очень быстро поняла, почему. Потому что девчонка. Мевоурс знал это с самого моего поступления. Единственная девчонка, пусть и под личиной мальчишки, на боевом. Позорно его седую, то бишь огненную голову!» Ректор смотрел со странным сочувствием, а вот глаза боевика сверлили во мне дырку, будто хотели пронзить насквозь. «Не стесняйся, Злата», — заговорил ректор и благодушно похлопал по сиденью рядом с собой. «Присаживайся. Нас только трое, кто знает твой секрет». Я бочком, бочком, избегая смотреть на Мивоурза, фамилия у него непроизносимая, приблизилась и села. Но не на предложенное место, а на отдельный стул. ли запер дверь. «Ну что, господа». Полагаю, у всех накопились вопросы к нашему фениксу. Пожалуй, я первый начну, проговорил ректор, когда все собрались за столом и посмотрел на меня. Злата, как тебе учиться? Все ли устраивает? Не обижает ли кто? Я заерзала на стуле. Чего это с ним? И тон то такой отеческий. Ой. «Наверное, узнал про апартаменты. Ну, когда-то это должно было случиться». Выдохнула, готовясь оправдываться. «Да ты не стесняйся. Говори все, как есть». «Всё устраивает неоректор. Я ни на что не жалуюсь». Его брови удивленно приподнялись. «Даже так? Хорошо. Тогда объясни, по какой причине...» Ты нарушила запрет на магические изыскания, и едва не сорвала занятия. Я глянулась на Лираниеля, словно ждала от него поддержки, и мне показалось, что эльф в тихомолку посмеивается. Прошу, простить меня. Покаялась на всякий случай. А что делать, виновата же. Но я из лучших побуждений. Интересно, из каких Язвительно ввернул молчавший до этого Мивурс. «Пришлось рассказать. Сегодня я уже второй раз повторяла историю своей плачевной попытки соединить несчастного влюбленного Мишку и даму его сердца. Но, похоже, история Эльвара не произвела на деканов нужного впечатления. Они ничуть не прониклись. «Ты нарушила устав Академии». «И неважно, чем руководствовалась при этом», — покачал головой Дэриван, когда я закончила. «За такое полагается суровое наказание. Тем более ты использовала запрещенный ингредиент». «Что? А вот тут у меня глаза полезли на лоб. Не припомню в списке запрещенных ингредиентов». «Кровь Феникса». Это квинтэссенция магии, чье действие очень тяжело отменить. Практически невозможно. Любое зелье с ним имеет необратимый эффект. «Есть антидот», — промямлила я, все больше сжимаясь под строгими взглядами преподов. Они переглянулись. «И какой же?» — поинтересовался Лираниэль. «Дыхание ледяного дракона». Еще один обмен взглядами...» «Я все исправлю», — поспешно заверила. «Я знаю, как отменить действия любовного зелья». «И где же ты возьмешь это дыхание?» а «Ариана, попрошу, он же ледяной?» «Но его сейчас нет», — напомнил Дейриван. «От был по особо важным делам. Кстати, принц ведь выбрал тебя слугой». «Надеюсь, он хорошо с тобой обращается?» Я кивнула и, немного подумав, добавила. «Он помогает мне воспитывать Альфина». «Даже так?» Ректор отбил незатейливый ритм пальцами по столу. «А где сейчас твой питомец?» Пожала плечами. «На обеде был, потом снова пропал. Подозреваю, он с Арианом или в запретном лесу?» присматривай за ним. Последнее время приходят известия о мертвых альфинах, но причина их смерти нам неизвестна. Я вспомнила обстоятельства, при которых нашла своего пашку. Его мать тоже кто-то убил. Но Марцус не смог определить, был ли это человек, зверь, болезнь или магия. И нет никаких зацепок, Спросила, глядя на преподов, что сидели напротив меня. «Есть подозрение, что это умышленное убийство, Но кто, как и зачем нам неизвестно». «Альфина не так-то просто убить», — проворчал Мивоурс. «Они не идут к людям, если только их не приманить чем-то, что очень ценно для них. Например?» «Например магия королевского дома», «Магия ледяных драконов» для них как деликатес. А ведь и точно. Пашка вон какую прыть развил, когда Ариан показал ему магический шарик. Чуть меня не продал с потрохами за лакомство. Это воспоминание навело на грустные мысли. «Думаете, кто-то может приманивать альфинов в магии ледяных? Разве это возможно?» «Возможно». Если их приманивает сам ледяной И все трое уставились на меня